Глава 19. Месорубка 6. Смотри, человек отказался от союза с Хао и атаковал своего противника в зале Академии. Ученики обратили внимание на экран с Денисом и Янисом Шачи. Глупый ход, ответил первому обезьяно его сосед. Мог бы подождать врага попроще. Семья Шачи входит в сотню сильнейших и выход в су новой эпохе. лишь недавно узнавшему, что такое дух, будет нечего ему противопоставить. «Не факт», — возразил первый, — «может быть, что такое дух, он и не знает, но как минимум одну новую стихию открыл». Зрители оценили и огромного истинного зверя, показавшего по зову Дениса из мира духов лишь малую свою часть и вложенный в него путь радиации. Вернее, название они не знали. но могли точно определить, что ни с чем похожим они сами пока ещё не сталкивались. Силы подобного цвета и чистоты не было ни среди 999 классических, ни среди тех особых, что со времени их открытия стали известны широкой публике. Забавно, первый ученик отметил, как сначала шатче вляпался в паутину чужой техники. Если бы тот сразу понял, в чём тут дело, то начал бы движение без использования вспомогательных ускоряющих способностей, но он этого не сделал, и в итоге, когда те после соприкосновения с полем антимагии пропали, сбился с шага и чуть не упал. Впрочем, тренировки обезьяна позволили ему всё же довести до конца руну Тихар, несмотря на двойной кувырок. который ему пришлось исполнить, чтобы сохранить равновесие. В итоге два истинных зверя столкнулись точно на границе с зоной действия защитной линзы. «Вот что значит мозги и тренировки в клане первой сотни!» — воскликнул еще один ученик. На этот раз им оказался ящер с одного из верхних этажей. Как Шачи все точно рассчитал. Теперь, когда их руны столкнулись, он или продавит этого выскочку, или даже в худшем случае, если обе техники окажутся равны по силе, взрывная волна от взаимного уничтожения раскидает защиту человека, и тот тренинг, он так и не договорил, потому что неожиданно с этим самым тренинг руна Чихар Дениса не просто не проиграла руне Шачи, не просто взорвалась, как это бывает с равными способностями «Нет, она словно разъела призрачную обезьяну молодого охотника, а потом, снова набирая скорость, рванула вперед. Потомок короля людей оказался сильнее потомка короля обезьян», тихо произнес ящер то, что остальные ученики в зале не решались сейчас сказать вслух. «Да, они понимали, что, скорее всего, человеку просто повезло». Шати из-за потери равновесия явно вложил не все свои силы в руну Цихар, но всё же равные по своему потенциалу знаки и с одним единственным вложенным путём человек оказался впереди, не самое приятное зрелище. Денис следил, как его зверь летит вперёд. Защитная стена из антимагии ожидаемо помогла парню пережить уже две атаки его противника, и он планировал использовать выигранные секунды, чтобы сбить рунами До новую волну ударов обезьяна, а самому, наоборот, успеть ее провести. Но все это оказалось без надобности. Его первая руна Чехар, наполненная путем радиации, Неожиданно смогла разрушить воплощение руны противника, словно столкнулись два противоположных по своей сути пути, вернее, сильная и слабая пара, когда одна из сторон по умолчанию мощнее другой. А что, если радиация это не просто красивое название, мелькнула мысль у Дениса, пока он продолжал наблюдать за своей руной, уже почти добравшейся до шати. На земле радиация это то, что нарушает работу любого живого организма. Здесь, в мире духов оружия, я создал эту стихию из пути злодея, который умеет разрушать сами души. Что, если всё это смогло передаться и моему истинному зверю? Серьёзно, тогда это точно будет самый настоящий Годзилла. Парень в последний момент хотел остановить свою руну и даже начал произносить слово стоп. Как он решил ещё до боя, ради победы он не собирается убивать других кандидатов в академию, по крайней мере, тех, кто не нападёт на него первым. "Сдаюсь", Шачин на мгновение опередил парня. Он не успевал защититься. Он не хотел подставляться под удар руны Тихар и принял, как ему казалось, единственное возможное решение. признал своё поражение. Вот только опередив своего противника на доли секунды, он успел понять, что именно тот собирался сказать, и теперь исчезал из боя с обиженной гримасой на лице. Денис проследил, как неведомая сила выхватила шачи прямо из-под его удара и облегченно выдохнул. Его счёт пополнился ещё десятью баллами. Он продолжал участие в мясорубке. И не был намерен сдаваться, тем более сейчас, когда как выяснилось, его новый путь оказался так хорош. Кстати, энергии за победы тоже копится. Парень проверил, когда у него получится повысить путь небесного оружия на следующую ступень. Ещё 1, 2, 3 боя, и такими темпами я смогу взять 12-й уровень. Жаль, что от этой штуки особой пользы пока нет. Даже жалко будет тратить последний фрукт на повышение до первой трансформации. Я пересмотрел бои этого человека. Обсуждение в зале учеников продолжалось. Третий ему попалась жаба-гипнотизёр, и он словно не заметил её попытки подчинить сознание. Я не сталкивался с этим раньше. Разве у потомков короля людей есть иммунитет к ментальным воздействиям? Нет, возразил второй. Может, это эффект его клановой брони? Я слышал, что первые кланы мира на 10-м уровне могут добавить в свою защиту такую возможность. Я проверил у его клана, пацаны, только 4-й уровень. Подожди. Первый ученик сфотографировал видеозапись на ручной планшет, а потом увеличил часть изображения. Точно, у него голубые линзы. «Цвет неба». Так что не знаю, кто ему помогает, но защита разума у этого парня уже точно есть. Кажется, Банди Гачи придется придумать что-то другое, помимо того, как подсылать менталистов-извращенцев к первому курсу, если они хотят сохранить текущий уровень влияния в Академии. «Смотри, этот человек опять победил. На этот раз кого-то из прислушников хаоса». Второй ученик указал на экран, где Денис тем же самым приёмом закончил ещё один бой. Правда, на этот раз он не забыл кинуть на своего противника ещё и руну Се. И теперь, после победы, смог забрать себе и часть его силы. Дальше должно было стать ещё немного проще, по крайней мере, пока кто-нибудь не прибьёт его гиену, которую он отогнал в дальний угол своей кельи. и теперь не столько набивал на ней линзу из антимагии, сколько старался сохранить своего невольного союзника. Интересно, следующий противник догадается убить эту зверюгу, чтобы сбросить с человека усиление, задумался первый ученик, следя за видео на подросшем от уделенного ему внимания экране, а потом неожиданно замер и повернулся к соседу. Слушай, а давай посмотрим, как его брат сражается. Их же ведь двое пришло сюда, и пусть второй вроде в популярном не мелькал, но кто знает. Оба обезьяна и сидящий рядом с ними ящер поставили перед собой планшеты и с их помощью подключились к трансляции академии. Выглядело это, конечно, уже не так солидно, как на больших экранах. плюс не было эффекта присутствия и возможности подтянуть описание показанных приёмов и статистики, но зато можно было включить поиск вручную и самим найти интересующего кандидата. Вот он. Ящер первым наткнулся на нужный канал. Илья, клан пацаны, раса человек. Да, это точно он. Вот только увы, он уже выбыл из гонки. Как? Убили? — быстро спросил один из обезьянов, тоже подключаясь к нужному каналу. «Жив! Сам отключился!» — ящер посмотрел статистику Илюхи. «Провел пять боев, три против монстров, потом был один из ваших. Они друг друга пропустили, а потом еще один монстр. Итого плюс сорок баллов. Вместе с набранными до этого получилось сто три». Минус сотни за выход, осталось всего три балла, но положительный результат гарантирует ему место в Академии. Между прочим, он был первым из выбывших, кто себе это место гарантировал. Второй обезьян тоже покопался в статистике и сводке новостей. Из-за этого его лично отметил профессор Цифу, а потом своим личным голосом за проявленное благоразумие включил его в А-класс. Слушай, а тебе не кажется, что этих землянок кто-то тянет? Не выдержал ящер. У него были родные в клане Зон, и он болезненно пережил тот удар, что им нанесли потомки короля людей. Нет, я знаю, что сам их терпеть не могу и, возможно, преувеличиваю, но вы тоже посмотрите, когда кого-то просто так за какое-то придуманное достижение продвигали в академии. Возможно, ты и прав, задумался первая обезьян. Странно всё это. Ну, не знаю, не согласился другой. Второго-то брата никто точно не тянет. Кстати, у него ещё две победы. Пусть пока только над монстрами, но всё же. Я тут подумал, снова заговорил ящер. Я понимаю, как второй брат победил монстров, но вот вопрос, как он смог справиться с одним из вас? воит сом с двенадцатого этажа. Я проверил, он был из банды хауса, а у этих никаких договоров с людьми быть не должно. И всё же он его пропускает, а? Ну, давай найдём видео, задумчиво кивнул один из обезьян. Вы испытание продвинулось уже довольно далеко вперёд, и в итоге от первых боёв в памяти оставалось уже только нарезка. Ученики не смогли найти целый бой. Единственное, до чего им удалось докопаться, был небольшой видеоряд, буквально несколько секунд длиной, на котором младший брат и обезьян из банды Хаоса неожиданно не дрались, а просто болтали. Ты думаешь, что всё можно исправить? Обезьян, говорящий с человеком, явно выглядел смущённым. как и стоящий чуть в стороне молчаливый дух со змеиными глазами. «Конечно», — маленький человек уверенно кивнул в ответ, «и запомни, не меньше сорока минут на предварительной ласке, и в итоге все закончится совершенно по-другому. Поверь, когда твоя девушка все это почувствует, то и тебе самому все понравится гораздо больше, чем раньше». «Но откуда ты все это знаешь?» На вид тебе не так уж и много лет, задумался обезьян. Досмотрел как-то видео пары профессионалов. Человек впервые как будто смутился, но потом быстро взял себя в руки. На этом отрывок видео подошёл к концу, и ученики академии удивлённо переглянулись друг с другом. Вы же понимаете, о чём они говорили, спросил ящер. Про постельные техники кивнул один из учеников. У меня, конечно, с этим проблем нет, но надо бы запомнить, что этот младший брат профессионал в подобных вещах. Может, кому-то другому пригодится. Да, порой даже нишши расы могут оказаться полезными, кивнул его товарищ. И они, стараясь не встречаться взглядами, снова сосредоточились на больших экранах, пока впереди всех уверенно набирая баллы в каждом столкновении, шли лидеры союзов Хао и Хаос. На том же уровне держалось примерно по десятку бойцов из их ближайших подручных, не отставал человек, и как ни странно, смогли выделиться ещё два бойца, на которых до испытания никто бы не поставил. Первым был Марик из семьи Шоги В первом бою он серьезно пострадал, столкнувшись с боссом, но сумел выжить, не умереть в следующей схватке, а потом так и вовсе пришел в себя и начал уверенно набирать очки. Никто не ждал от него ничего особенного, все-таки его семья не входила даже в сотню, но будущий охотник раз за разом побеждал своих противников как из одного альянса, так и из другого. Еще одним открытием испытания оказалась наследница семьи потомственных кузнецов Маюки. 87-е место в рейтинге 12-го этажа она тоже не воспринималась никем всерьез, но пока тоже шла, набирая по 10 баллов в каждом бою. И что характерно, она показала свои способности лишь в первой схватке. Потом, столкновение за столкновением, она тратила свитки тьмы, чтобы скрыть от любого наблюдателя, даже от камер и следящих техник Академии, особенности своей стратегии, и как будто совершенно не думала о том, сколько денег они стоили. Денис победил уже пятерых потомков короля обезьян, вернее, заставил их сдаться и признать его право пройти дальше. Еще он справился с одним из... чудом дошедшим так далеко с огаловым диликом и теперь на его счету за третье испытание было уже 90 баллов. Эх, ещё бы знать, сколько у остальных. Денис постарался успокоить дыхание. Он чувствовал, как с каждым боем нервничает всё больше и больше, и это подтачивало его силы, а значит и шансы на победу больше, чем любая усталость. В этот момент проход между кельгой парня и новым противником открылся, но перед Денисом так никто и не появился. Парень сделал несколько шагов вперёд, очень осторожно, ожидая ловушки или засады, но, как оказалось, ему улыбнулась редкая удача. Вместо очередного противника напротив него появилась комната с ресурсами. И сейчас перед Денисом прямо на полу лежали целых пять духовных фруктов, уже знакомой ему грушевидной формы и один похожий на яблоко, такого ему раньше ещё не попадалось. Впрочем, парень не стал из-за этого терять время. Он быстро собрал полезные ресурсы, подумав, что только что сэкономил целую кучу денег. особенно если вспомнить, за сколько их знакомый торговец достал им с люхой прошлые духовные фрукты, определённо хотя бы ради них стоило рискнуть залезть так далеко. Кстати, насчёт фруктов и того, на что их можно потратить. Парень вспомнил, что из-за отсутствия свободного времени в прошлых стычках он так и не повысил путь небесного оружия. хотя уже давно накопил необходимое количество энергии. Конечно, на первую трансформацию этого еще точно не хватит, но Денис рассчитывал на какой-нибудь приятный сюрприз хотя бы за одиннадцатый и двенадцатый уровни. «Вы повысили путь небесного оружия до одиннадцатого. Единение с небесным клинком увеличено на сто процентов. Вы повысили путь небесного оружия до двенадцатого. Единение с небесным клинком увеличено на 100%. Сила способности голубые глаза увеличена на 100%. Иммунитет к ментальному воздействию обычного уровня. Денис довёл повышение пути до конца и пресвиснул от удовольствия. Похоже, небесное оружие ценилось совсем не зря. Если другие способности при их улучшении усиливали только то, что было связано с ними, то этот путь, очевидно, будет полезен парню, и когда он рано или поздно лишится своего деревянного меча. То же укрепление тела за счет единения с оружием теперь парень прямо физически ощущал, как действительно стал крепче и сильнее. Невольно мелькнула мысль, что если бы теперь он столкнулся кулаками с сиамцем, вернее, как их правильно называют, норлаком, то уже не почувствовал бы боли, как в прошлый раз. А ещё я наконец-то узнал, для чего нужны голубые глаза, порадовался парень другому приобретению. Кто бы знал, что они помогают защититься от ментальных атак. «Конечно, способности и руны благородного и более высоких уровней все еще смогут мне навредить, но и простая защита — это тоже круто». Денис почувствовал, как это небольшая победа, новые силы, а главное то, что он так и не уткнулся в тупик развития пути небесного оружия. Все это вместе позволило ему успокоиться». И когда снова раздался скрежет, предвещающий появление очередных гостей, парень уже был готов. Руна Сефер огонь, руна Сефер вода. Парень решил воспользоваться комбинацией, которую его встретил подручный Мириен. Сейчас, когда он собрался с мыслями, это показалось ему хорошей идеей. Во-первых, сам приём, ошпарить противника это неплохое начало боя. А во-вторых, если перед ним окажется кто-то из союза Хао, то он может принять парня за своего, а это лишние пара секунд в бою. Как грубо, в ответ на отправленный Денисом руны огня и воды из чужого камня вылетела волна тьмы в сопровождении высокомерного женского голоска. Маюки, давай убьём его. Ну, может быть, хватит с ними со всеми болтать. Неожиданно к первому голосу добавился ещё один, мужской. И Денис неожиданно понял, что его противник пришёл к нему не один. Кажется, кто-то развил мою идею с гигиеной, подумал парень, только если я таскаю с собой монстра для усиления, то кой кто взял с собой союзника или двух. Денис увидел, как под покровом разлетевшегося во все стороны тёмного облака словно прикрывшего обе кельи от чужого взора прямо перед ним встало сразу три обезьяна юная девушка с длинной белой прядью над левым ухом и два её помощника да охотница Маюки как её назвали тут точно за главную инис оценил как обезьяны мужчины смотрят настоящую чуть впереди них девушку и был уверен что не ошибся привет Валень пока не придумал, как лучше сражаться сразу с тремя противниками и просто помахал им рукой. Интересно, а собираться группой не будет считаться за нарушение правил месорубки? Или это облако тьмы и нужно, чтобы никто ничего не заметил? Умный мальчик Маюки показала человеку свои острые зубы. Некоторые боятся отступить от замшелых традиций, но не моя семья. расчитать движение камней так, чтобы мои союзники первыми попались мне на пути, купить свитки, чтобы никто не смог доказать нарушение раньше времени. Разве это так сложно? Но ведь все об этом узнают, просто чуть позже. Денис уже достаточно узнал о традициях двенадцатого этажа, чтобы догадаться, каким будет ответ, но всё равно спросил. Позже я уже стану ученицей и это не будет иметь никакого значения, Маюки пожала плечами. Ну, повесят на нас ещё один штраф. Моя семья достаточно богата, чтобы не обращать на это внимания. А вот ты, ты ведь тоже нарушаешь правила, удерживая себе помощника. То ли профессора академии неожиданно размякли, раз не решили устроить показательную порку, то ли тебя кто-то прикрывает. не поделишься кто. Несмотря на вроде бы завязавшийся диалог, Маюки сделала знак своим приспешникам, и они начали обходить Дениса с двух сторон, то ли отвлекая внимание, то ли подбираясь поближе к гиене, чтобы одним движением лишить парня большей части собранных им сил. Стало очевидно, что одним разговором молодая охотница ограничиваться не собирается. Да и Денис, несмотря на численное превосходство противника, верил, что может победить.